Глава 19. Темно Темно и страшно Страшно до жути, до дрожи под коленками Страшно, поскольку не помнишь, что произошло Не знаешь, где находишься, не понимаешь, что нужно делать Где-то вдали блеклое расплывшееся пятно света Что это? Выход из преисподней? Гупи поднял руку, чтобы провести ладонью по лицу Так можно попытаться вернуться в реальность начать осознавать себя как физическую величину, имеющую массу и объём. Пальцы уперлись во что-то твёрдое. Пластиковая забрала шлема. Точно, на нём защитный скафандр военного сталкера. Так, уже хорошо. Его накрыл огненный шквал. А потом? Никакого потом уже не было. Что ж, теперь, по крайней мере, ясно, почему так темно. Он потерял фонарь. А тихо. Почему так тихо? Вырубилась акустическая система шлема? «Возможно». Затянутыми в тонкую перчатку пальцами, Гуппи подцепил клапан на груди, под которым находилась панель с настройками основных функций скафандра. Зашипела отодранная липучка. «Так, отлично, звуки есть. Он ничего не слышит просто потому, что вокруг царит безмолвие». «Вопрос, хорошо это или плохо?» «Пока не ясно». Гуппи протянул руку в сторону. Пальцы коснулись стены. «Очухался». Тусклое пятно света неожиданно ярко вспыхнуло и метнулось к лицу Сталкера. Гупи машинально вскинул руку, чтобы прикрыть глаза ладонью, но этого и не потребовалось. Автоматика прикрыла-забрала светофильтром. Ну вот, ещё одна задачка решилась сама собой. Пятно света, казавшееся Гуппи невообразимо далёкой тенью пасмурного дня, оказалось упершимся в стену лучом его фонаря, лежавшим на полу. Теперь же фонарь держал в руке зло. «Держи!» Журналист сунул фонарь Сталкеру. Гуппи добавил яркости и посветил по сторонам. Надо же, это было вовсе не преисподняя и даже не преддверие ада. Это был всё тот же коридор, по которому Гуппи бежал, когда его накрыл огненный вал. Ну или какой-то другой, очень на него похожий. Да, скорее всего, другой. На стенах и потолке нет следов гари и даже краска не облупилась. Гуппи оперся руками о пол и сел поудобнее. Как ни странно, чувствовал он себя вполне сносно. Только виски и затылок ломило от боли. В скафандре имелась встроенная аптечка, но Гупи не любил использовать медикаментозные препараты без особой нато нужды. «Где мы?» «Все там же, в катакомбах». «Это я понимаю», – кивнул Гуппи. «Где именно?» «В ста метрах от площадки, где бюроры съели Вервольфа». «Да ну», – сделал вид, что удивился Гупи. По большому счету, ему было просто все равно. «Я видел взрыв, море огня». «Решил, что всё, кирдык». «Это монолит». «Что?» «Заработал монолит». «Ах, вот оно как. Выходит, и стена тоже?» «Что за стена?» «Мне показалось, что передо мной выросла стена». «Бетонная?» «Кирпичная. Есть разница?» «Не знаю, я просто так спросил». «Значит, ты не видел ни взрыва, ни стены?» «Я видел другое, но тоже не слишком приятное». «А бюреры?» «Разбежались по норам. «Их, похоже, накрыло сильнее, чем нас». «Чем накрыло?» «Не понял Гупи. «Волной все излучения. А может, у них психика менее устойчивая?» «У кого?» Гупи самому становилось противно от того, как туго он соображает. «У бюреров». «Ну, может быть. Что с американцем?» «Не знаю. Я его не искал. Как накатило, я за тобой побежал. Ты так резво припустился, что я боялся не поспеть за тобой». «Еще бы». Гуппи провёл ладонью по лицевому щитку шлема, как будто усталость с лица стёр. «Мы оттуда пришли!» – сталкер махнул фонарём направо. «Оттуда!» – указал в противоположную сторону журналист. Губи поднялся на ноги и посветил фонарём вдоль прохода. Серый пол, грязные стены, тянущиеся вдоль них кабели, и больше ничего. Сталкер помигал фонариком. «Думаешь, американец и жив?» – спросил он у журналиста. «Не думаю», – ответил тот. Психокинетический удар проникает сквозь активную защиту скафандра. «Я в курсе». Потёр ушибленное место Гупи. Он снова помигал фонарём. Подождал немного. Махнул рукой. Без «Бестолку». «Пошли дальше». «Пошли». Луч света скользит по стенам. Мусор похрустывает под ногами. Поворот налево, ещё раз налево, направо, прямо. И вдруг шлёп, шлёп, шлёп. Гупи посветил вниз под ноги. «Вода». По щиколотку. Тёмная, непрозрачная. И что самое гнусное, быстро прибывает. «Что за чёрт?» Гупи с досадой выругался. «О чём ты?» Непонимающе глянул на сталкера журналист. «Вода». «Вода? Ну да». Гупи переместил луч фонаря чуть влево. Полы плаща журналиста уже плавали в воде, поднявшийся до колен. «Это к нам скоро плыть придётся». Вода завораживала сталкера. Как будто звала к себе... На неё хотелось смотреть, и смотреть, и смотреть. Она хранила в себе мысли и чувства всех тех, кто когда-то нырнул в неё, чтобы больше уже никогда не появиться на поверхности. И если встать на колени и опустить голову... Нет, сначала нужно снять шлем. «Гупи!» Журналист схватил сталкера за руку, который тот потянулся к застёжке шлема. Крепко. «Смотри на меня! Слышишь? Смотри мне в глаза!» Гупи медленно повернул голову. В голове у него звучали чьи-то голоса, десятки, сотни голосов. Он отчётливо слышал каждый, хотя не мог понять, что именно они говорят. Да и нужно ли это? К чему? «Смотри мне в глаза, гупи!» Ага, ага. Прежде лицо журналиста казалось сталкеру похожим на маску, вырезанную из дерева. Теперь это точно была маска, только из нефрита. Сапфирово-голубыми, нереальными, будто светящимися изнутри глазами. Отблески от скользящего по воде луча. «Гупи, ты слышишь меня, Гупи?» «Слышу». «Это всё монолит, понимаешь? Монолит!» «При чём тут монолит?» Гупи опустил взгляд. Вода поднялась до пояса. Гупи в скафандре, так что ему всё равно. А вот журналист промок. «Мы скоро утонем. Или ты умеешь дышать под водой?» «Смотри на меня, Гупи!» «Смотрю». «Никакой воды нет!» «Как же!» «Не опускай взгляд! Смотри мне в глаза! Это всё монолит! Мы уже близко!» Гуппи усмехнулся. «Ты серьёзно так думаешь?» «Я это знаю!» «Но мы по пояс в воде!» «Не смотри вниз! Ты должен поверить мне! Слышишь, Гупи, Вода — это лишь иллюзия! Такая же, как стена, которую ты видел! Как огненный смерч! Ты веришь мне? Веришь?» Гупи задумался. В самом деле, он уже видел то, чего не было на самом деле. В самом деле, они уже рядом с монолитом. В самом деле, журналисту незачем его обманывать. Вроде бы. Да, верю. Точно? Абсолютно. Теперь посмотри вниз. Гуппи опустил взгляд. Ну надо же, воды не было, и полы плаща у журналиста были сухие. Хотя, с другой стороны, это ведь тоже могло быть иллюзией. А на самом деле вода уже поднялась до горла. Но, если невозможно отделить реальность от иллюзии, лучше выбрать то, что разумнее. Бритва Кама. Пусть будет сухо. Пол и в самом деле оказался сухим. Воды нет. И никогда не было. Это монолит. Журналист опустил руку Гупи. Так что же теперь? Сталкер эдак неопределенно помахал рукой в воздухе. Не знаю. Честно признался злом. На стенке прохода, по которому они шли, появились новые отметки. Примерно через каждые 50 шагов короткая вертикальная линия и под ней косой крест. А в воздухе начали кружиться светлячки, большие, размером с майских жуков, и с разноцветными огнями. Или это тоже был обман? «Так в прошлый раз, вместе с Семецким, ты дошёл до Монолита?» – спросил Гупи. «Может, и дошёл», – ответил Излом. – «Не помню». «То есть, в какой-то момент ты отключился?» «Вроде того. А потом что?» «Потом». Помню, как вылезал из чёрного пластикового мешка на молнии. Такие трупы укладывают. Потом шёл куда-то через лес. Едва не налетел на патруль. Чувствовал себя погано. Голова разламывалась от боли. Внутри казалось, все органы поменялись местами и выполняли не свои функции. Но самым отвратным было ощущение раздвоения сознания. Как будто я нахожусь в двух местах одновременно. В лесу и в большой комнате, заваленной человеческими телами, от которых тянутся не то провода, не то трубки какие-то. В общем, бредятина полная. Не знаю, как долго я пробовал в таком состоянии. В конце концов, меня подобрал какой-то сталкер и отвёл к местному барыге. А к тому как раз мне на счастье доктор заглянул по каким-то своим делам. Он и перехватил меня к себе в дом на болоте. Без него я бы, наверное, не оклемался. Он же и средства дал, которое не позволяло мне окончательно в монстра превратиться, но предупредил, что со временем оно перестанет действовать. И тогда решай говорит, сам как знаешь, либо становись чистым изломом, либо убей себя. Больше я тебе говорит, ничем помочь не могу. И вот еще что, татуировка у меня после этого появилась. Журналист оттянул рука в правой руки и гупи увидел въевшуюся под кожу на запястье буквы Сталкер. «Выходит, зона тебя пометила?» «Не то в шутку, не то всерьез», — сказал Гуппи. «Выходит, что так?» — кивнул журналист. «Поэтому и надеюсь, что в этот раз монолит меня к себе подпустит». «Что-то все это очень путано», — покачал головой Гупи. «Что именно?» «Все. Зона, монолит, дыра в пространстве, мутанты, монстры, артефакты, подземные лабиринты, военные эксперименты. Все свалено в одну кучу, как в плохом кино. Или...» Гуппи умолк, не закончив фразу, усмехнулся какой-то своей мысли. «Что, или? спросил журналист. «Да нет, глупости!» – махнул фонарём Гуппи. «Ладно, говори!» Майские светляки из туннеля исчезли, зато появились белёсые призраки, безмолвно скользящие под сводчатым потолком. Точно такие, как их в мультфильмах рисуют, в длинных, развивающихся саванах и с неясными, расплывающимися чертами лица. Я подумал, что всё здесь, в зоне, выглядит так, будто кто-то нарочно это построил, чтобы нам, сталкерам, постоянно приходилось решать какие-то задачки из учебника по выживанию. И это здорово смахивает, ты только не смейся, на постановку реалити-шоу. Ну, вроде как, мы тут за жизнь свою боремся, а кто-то по телеку на нас смотрит и от хохота давится. А почему мы сами не знаем, что являемся участниками шоу? «Ну, кто-то, возможно, и знает, и специально остальным подыгрывает. А главным участникам мозги промыли, чтобы они ничего о своей прежней жизни не помнили. Это оговорено условиями контракта». «И смерть тоже оговорена в контракте». «Может быть. А может, это только иллюзия. Спецэффекты». Гуппи отмахнулся от пролетевшего рядом призрака. «Ты только не думаешь, что я совсем свихнулся? «Я не думаю». С диким рёвом из темноты выскочил кабан. Глаза горят, клыки, как и ганы, изо рта пены валит. Монстр, да и только. Здоровенный, загривком едва плафон из потолка не сшибает. Гупи и журналист прижались к стене, чисто рефлекторно. Призрачный кабан пронёсся мимо них и растаял во тьме. Спецэффекты, мать их. «Далеко ещё?» — спросил журналист. «А что?» — искоса глянул на него Гупи. «Не верь никому. Закон зоны. Тем более и злому. Кто знает, сколько человеческого в нём осталось. Может, лишь прикидывается человеком. А сам только и ждёт, когда Гупи его к Монолиту выведет, чтобы снести ему там башку, как тем военным сталкерам в окопе. «Ломает меня», — с неохотой признался журналист. «Это как же так?» — удивился Гупи. «Как наркобездозы». «Ну, наверное. Вроде того», — процедил сквозь зубы и злом. «Горит всё внутри. И голова». «Что голова?» «Ну, вроде как, не в порядке». «Болит или соображает плохо?» «И то, и другое. И мысли всё время». «Это разве плохо, что мысли?» «Плохо, когда мысли чужие, и не знаешь, откуда они пришли». А о чём мысли-то?» «О судьбах человечества». «Да ну!» «Не знаю я. Попробуй разберись в чужих мыслях». «Ладно. Да не скажи». «Я хотел сказать, потерпи. Уже недалеко». На очередной развилке Гупи свернул в проход, рядом с которым был нарисован большой глаз, тупо уставившийся в пустоту. Прежде такой знак им не встречался. «Я уже видел такое», — указал на глаз журналист. «Ага, я тоже», — кивнул Гуппи. «На американских деньгах?» «Нет, на двери, в четвёртом энергоблоке». «А что за дверью?» «Не помню». Гуппи остановился возле закреплённой на стене металлической лестницы. Дурной знак. «Ты веришь в приметы». «Приметы — это одно, а знаки — совсем другое». «В приметы можно и не верить, а вот знаки нужно примечать». «Знаки многое сказать могут, верный путь указать или от беды уберечь». «Глаз — это дурной знак, и к гадалке ходить незачем». «А что, есть другой путь?» «Ну, если есть, то мне он неизвестен». «Так чего ж мы тут стоим?» «Так пришли». Гопи положил ладонь на лестничную перекладину и посветил фонарем вверх. Метрах в пяти над головой луч света уперся в рифлёную крышку люка. «Там монолит». Посмотрел туда же, что и сталкер, и злом. «Ты уверен?» «Я не знаю, что там наверху». Покачал головой сталкер. «Но это то самое место, которое было обозначено на плане. Так что...» Гупи умолк на полусловие и в некоторой растерянности посмотрел по сторонам. «Что-то не так?» насторожился журналист. «Всё исчезло». Зачарованно развёл руками Гупи. «В каком смысле, всё?» «Всё!» — повторил тот же самый жест сталкер. «Я больше не вижу ни гигантских светляков, ни привидений, ни психоделических слизней, ползущих по стенам и оставляющих за собой радужные узоры. Я даже не слышу колокольцев, что последнее время звучали у меня в голове. Странно». «Это значит, мы действительно пришли». Журналист почему-то перешёл на полушёпот. «Мы находимся под монолитом. В мёртвой зоне, которую не покрывает его излучение». «Как сбоку от пулемётного гнезда». сравнил гупи». «Точно!» – кивнул журналист. И вдруг улыбнулся. Впервые за всё то время, что они были вместе. Почти по-настоящему. По-человечески. Гупи снова посмотрел наверх. «Кто первый?» «Если позволишь, я». «Прошу». Сталкер сделал шаг в сторону. Журналист взялся за металлические перекладины и стал быстро-быстро карабкаться наверх. Добравшись до люка, он попытался осторожно приоткрыть его. Крышка не сдвинулась с места. Излом поднялся на одну перекладину выше и уперся в крышку плечом. «Не выходит?» – спросил, глядя на него снизу вверх, Гуппи. Заперта, с досадой ответил журналист. А почему, собственно, они надеялись, что дверь, ведущая в святая святых зоны, окажется гостеприимно распахнутой? С другой стороны, пройти черт знает через что и упереться в запертую дверь в двух шагах от цели – в этом присутствовала злая ирония. Если бы это случилось с кем-то другим, Гупи, быть может, даже посмеялся бы. Но сейчас ему было не до смеха. «Слезай!» «Что?» — глянул на него сверху журналист. «Слезай, говорю!» — махнул рукой Гуппи. Излом послушно спустился вниз. А Гупи скинул с плеч рюкзак и забрался наверх. Излом знал многие секреты зоны, о которых сталкер даже не подозревал. Он за версту чуял аномалии. Другие монстры и мутанты предпочитали обходить его стороной, опасаясь психокинетического удара и гипертрофированной левой руки. Но чтобы замки взломать, тут нужна не сила, а ловкость. И самые общие познания в элементарной механике. Первонаперво Гуппи так же, как и излом, попытался приподнять крышку люка, чтобы убедиться, насколько плотно она стоит на своём месте. Крышка даже на волос с места не сдвинулась. Хорошо, Гуппи не очень-то на это и рассчитывал. Достав нож, сталкер проверил острием все щели. Крышка была подогнана плотно, так что лезвие не просунешь. Посыпавшиеся вниз чешуйки ржавчины означали, что люком давно не пользовались. Быть может, о его существовании вообще забыли. Замечательно. Скорее всего, люк запирался на широкий, тяжелый засов, расположенный с противоположной стороны. До него, понятное дело, не добраться. А вот две металлические петли, также покрытые слоем ржавчины, были на виду. И что с ними можно сделать? У Гупи на сей счет имелись свои соображения. Гупи спустился вниз, присел на корточки возле рюкзака и принялся перебирать его содержимое. Журналист молча наблюдал за ним. Понимал, что сейчас к сталкеру не стоит приставать с расспросами. Наконец, Гупи нашел то, что нужно. Узкий металлический футляр, внутри которого широкий пластиковый дозатор. Гуппи сунул дозатор в петлю на груди, повесил на шею автомат и снова полез наверх. Там он сорвал с дозатора защитный колпачок и принялся осторожно, чтобы не капало вниз. Смазывать петли люка густой, желто-зеленой, аполосцирующей пастой. Нанеся пасту густым ровным слоем, Гуппи закрыл дозатор и «Держи!» кинул вниз журналисту. В дозаторе находилось то, что сталкеры называли «разрывом». Странное вещество, небольшие лужицы которого появлялись сразу после выброса в сырых сумрачных углах рядом с лужицей разрыва, непременно ошивался полтергейст. Что за связь существовала между ними, никто не знал, но именно из-за присутствия полтергейста добыча разрыва превращалась в занятие, далеко не безопасное. Поэтому немногие сталкеры брались добыть разрыв, хотя заказы на него поступали постоянно, да и платили щедро. Уникальная особенность разрыва заключалась в том, что вещество это, по химическому составу, не являющееся кислотой, способно было уничтожить любое неорганическое соединение, оставаясь совершенно безвредным для органики. Поэтому и дозаторы, в которые собирали разрыв, изнутри были покрыты специальной полимерной углеводородной пленкой. В лагере ботаников Гуппи как-то краем уха услышал, что разрыв не вступает в химическую реакцию с уничтожаемым веществом, а каким-то совершенно непонятным образом разрывает в нём все межмолекулярные связи, что приводит к полной деструкции вещества. Разрыв, находящийся в дозаторе, Гупи собрал ещё в прошлую ходку для кугеля. Да так и не донёс. Оказалось, на удачу. Но нетерпеливо переступил с ноги на ногу журналист. Гуппи посмотрел на петли, та часть, что он смазал разрывом, будто срезали ножовкой, даже металл на месте среза поблескивал. Если как следует ударить по крышке, штыри вылетят, непременно вылетят. Гупи перехватил автомат, приклад зажат под мышкой, ладонь на рукоятке, палец на спусковом крючке. Сгруппировался, поднял левую руку и слегка надавил на крышку люка ладонью. Стальной рифлёный квадрат чуть приподнялся. Отлично. Знать бы ещё, что там наверху. На всякий случай Гуппи сделал поярче и пошире луч подствольного фонарика. Всё, готов. Последний взгляд вниз. Журналист смотрит на него, запрокинув голову. Странно, что при этом капюшон не падает на спину. Ладно. Гуппи переместил левую руку поближе к петлям. Поднялся ещё на одну ступеньку. Подпёр крышку люка плечом. Глубокий вдох. И резкий выдох. Крышка люка отлетела в сторону и приглушённо грохнула, упав на залитый каким-то синтетическим покрытием пол. Звякнул упавший вниз металлический штырь. Гупи, выпрыгнул из люка, перехватил обеими руками автомат. Помещение освещено. Свет не яркий, но его достаточно, чтобы всё как следует рассмотреть. Прямоугольник размером со школьный класс. Дверь в дальнем конце. Открытые стойки с приборами по стенам. Распределительные щиты. Посреди комнаты два длинных стола. Горизонтальной плоскости на тонких ножках. С подключенными компьютерными терминалами. Провода плетают ножки и уходят в отверстия в полу. Очень похоже на то, что они видели в бункере в ржавом лесу. Поначалу Гуппи показалось, что в комнате никого нет. Он даже поднял палец, чтобы поставить автомат на предохранитель. Человека он увидел только когда тот выглянул из-за большого плоского монитора. От Гупи до него было метра четыре. «Не двигайся!» Скинул автомат сталкер. Человек показал пустые руки. Он не поднял их над головой, а развёл в стороны. Так что теперь из-за монитора высовывались голова и две кисти рук с растопыренными пальцами. Из люка выбрался журналист. Кинул на пол рюкзак Гупи: «Кто это?» – указал стволом автомата на незнакомца Гуппи. «Не знаю». Журналист поднял за край крышку люка и аккуратно пристроил её на прежнее место, прикрыв зияющую в полу дырку. Человек молча смотрел на пришельцев. На лице никаких эмоций. А ведь мог же хотя бы удивиться. На вид ему лет 60, а то и больше. Лицо помятое, кожа в морщинах и пигментных пятнах. Мишки под глазами. Длинные, седые, давно не мытые волосы, неаккуратно зачесаны назад. «Почему он без скафандра?» – спросил Гуппи. «Здесь нет радиации», – ответил журналист. Гуппи скосил взгляд на показатель счетчика Гейгера, отображавшийся на внутренней стороне забрала. «В самом деле радиационный фон в норме». Сталкер дёрнул застёжку, шлем аккуратно свернулся и убрался в обод на воротнике. Воздух в помещении был свежий и прохладный, должно быть работа кондиционер. «Ну, что будем делать?» — Гуппи посмотрел на журналиста. «Устроим допрос или пойдём монолит искать?» «Вы из службы технической поддержки?» — медленно произнёс незнакомец. Голос у него хрипловатый, слегка натреснутый. Казалось, будто два человека говорят в унисон. «А что, похоже?» — усмехнулся Гуппи. «Что у вас с лицом?» — спросил Седой. «В каком смысле?» — непонимающе сдвинул брови сталкер. «Ваш рот, он непропорционально огромен. Как будто кто-то намеренно изуродовал вас». «Слушай, я сюда пришёл не для того, чтобы ты мою улыбку критиковал», — скривил кровожадную физиономию Гупи. «Я понимаю», — едва заметно наклонил голову Седой. «И всё же должен сказать, что никогда прежде мне не доводилось...» «Иди ты к чёрту!» — перебил Гуппи. Лицо Седого дёрнулось. Черты его сделались более жёсткими, взгляд колючим. «Ты чё на старика орёшь, Фуфел? Хорошего обращения не понимаешь? Так я могу тебе по-другому объяснить, коротко, в рожу или по рогам». Неожиданная реплика сама собой оборвалась. Лицо Седого вновь стало немного другим. Более мягким, спокойным, почти умиротворённым. Уголки губ чуть приподнялись вверх. Всепрощающая улыбка Будды. «Извините, пожалуйста, это был спонтанный всплеск негативных эмоций. Надеюсь, более подобное не повторится. Но если вдруг… Заранее прошу у вас прощения!» Гупи бросил вопросительный взгляд на журналиста. Тот, непонимающе, пожал плечами. Седой медленно опустил руки и положил их ладонями на стол. «Собственно...» — Гупи в нерешительности прикусил верхнюю губу. «С кем имею честь?» «Я главный», — представился Седой. «Да?» Приподняв левую бровь, Гупи изобразил удивление. «Главный в чем?» Сталкер начал медленно смещаться в сторону, чтобы изменить точку обзора. У него вдруг появилось подозрение, что у этого странного типа на коленях может лежать оружие. «Просто главный!» Ответил Седой. «Это имя такое или род занятий?» «Это определение моей сущности!» «Весьма...» Не зная, что к этому добавить, Гупи кивнул. «Весьма и весьма...» Он, наконец, смог увидеть главного сбоку. Оружия у него не было. Он сидел на круглом вращающемся столике, упершись в пол кончиками пальцев босых ног. Из одежды на нём был только старый, затасканный, с оторванным карманом лабораторный халат. И похоже, что под халатом больше ничего не было. «Ты здесь один?» – спросил журналист. «Можно и так сказать», – весьма неопределённо ответил главный. «А можно как-то иначе?» «Можно сказать, что здесь присутствуют ментальные сущности всех тех, кто участвовал и продолжает участвовать в работе с Монолитом». «Они все в тебе», – догадался журналист. «Нет», – сделал отрицательный жест рукой главный. Они существуют сами по себе. Я лишь аккумулирую их по мере надобности и помогаю осуществлять физический контакт с материальным миром». Голос Седова снова изменился и зазвучал звонко и пафосно. «Да, друзья мои, материальная сущность по-прежнему является главной составляющей этого мира, и нам, увы, приходится с этим мириться». Главный кашлянул в кулак. «Извините». «И давно ты здесь?» – спросил Гупи. «Очень давно». Утвердительно наклонил голову главный. И знаете, голос его понизился до доверительного полушёпота. Я очень. Нет, я чертовски устал. Сказав это, он внезапно стукнул кулаком по столу. Чем же ты тут занимаешься? поинтересовался журналист. Осуществляю функции контроля и наблюдения. Главный широким жестом руки обвёл комнату вместе с многочисленными приборами, стоящими на открытых полках. «Кроме того, остальные нуждаются в моей помощи». «Остальные?» «Те, кто в данный момент участвует в работе с Монолитом». «Так значит, здесь есть другие люди?» «Конечно!» «Много?» «Секундочку». Главный нажал клавишу, растянутой перед ним на столе плюночной клавиатуры. «В данный момент 72 человека. Этого мало, поэтому я очень рад, что вы пришли». «Мы по другому делу». «Неважно. Главное, вы пришли». «Ты сказал, что 72 человек мало?» Напомнил журналист. «Мало для чего?» «Для того, чтобы Монолит выполнял все свои функции, требуется не менее 84 пиров. Лучше 92, чтобы имелся резерв». «Кто такие пиры?» «Те, кто связаны». «С работой Монолита?» «Ну, да». «Так значит, это инженеры? Техники?» «Я бы так не сказал». Осадачина наклонил голову к плечу главной. «Это пиры». Седой развёл руки в стороны, мол, ну что к этому ещё можно добавить? «Они вовлечены в процесс!» «Где все они прячутся?» «Они не прячутся, они работают!» «Там!» Главный повёл небритым подбородком в сторону. «За стеной!» «А охрана здесь есть?» Поинтересовался Гуппи. «Зачем?» Удивился главный. «Значит, направил на него указательный палец сталкер?» «Нет?» «Нет!» Подтвердил главный. «Ну вот и ладно!» улыбнулся одной из самых кровожадных своих улыбок Гупи. «Нам только это и нужно было узнать. Будь здоров, главный!» «Вы уже уходите?» Лицо Седова обиженно вытянулось. «А я надеялся, мы ещё поговорим. В смысле так, как обычно разговаривают между собой простые люди. Честно говоря, здесь ужасно одиноко». «Если бы нашелся тот, кто согласился бы занять мое место, я сам с радостью стал бы пиром. Правда-правда, можете мне поверить, я уже сейчас вам завидую». «Мы не собираемся становиться пирами». Гупи подошел к Седому сзади и ободряюще похлопал его по плечу. «Кем бы они ни были. Я не сомневаюсь, что все вы тут выполняете очень важную и чертовски ответственную работу, но мы пришли сюда только за тем, чтобы взглянуть на Монолит». «Ну да, ну да». Быстро закивал главный. «Все, кто приходят сюда, полагают, что сделали это по собственному выбору. На самом деле это Монолит призвал их. Да-да, не смейтесь. Вы слышали зов Монолита, а потому и отправились в путь». «Меня сюда привели, можно сказать, под дулом автомата», — заметил Гупи. «И Монолит здесь совершенно ни при чем. Мне лишь хочется верить, что с его помощью мы сумеем выбраться отсюда». «Сумеете», — убежденно кивнул главный. «Непременно сумеете. И все же я должен разочаровать вас. Даже если вас, как вы утверждаете, привели сюда силы, все равно это было лишь исполнением воли Монолита». Нас было семь человек. «Те, кто не дошел, исполняли волю Монолита, но сами не были ему нужны». «В самом деле, смотри, как все сложилось». Журналист медленно прошелся вдоль стола, щелкнул пальцем по выключенному монитору. «Я присоединился к вам по пути, а ты — единственный из всей группы, кто не хотел идти к Монолиту и, тем не менее, нашёл его». «Ну и что?» — пожал плечами сталкер. «Если вы тут собираетесь создать культ Монолита, да на здоровье, можете поклоняться ему как новому воплощению Христа, Магомета и Его вместе взятых. Можете даже устраивать религиозные жертвоприношения, только меня в это даже не пытайтесь втянуть». «Я атеист в четвёртом поколении. Для меня монолит – это тупая машина. Ежели каким-то образом она поможет мне выбраться отсюда, я буду благодарить за это не её, а её создателей. И знаешь что, журналист?» «Речь не о божественной сути машины», – перебил гупьи злом, «а о том, в какой степени она способна влиять на то, что происходит вокруг. Если ей был нужен ты, то, чёрт возьми, она разыграла дьявольски хитроумную комбинацию для того, чтобы затащить тебя сюда». Ну и чёрт с ней. А что, если её влияние распространяется из-за предела зоны? И что, ты хочешь спасти мир? Мы можем отключить монолит. Ты сам говорил, что это может привести к катастрофе. Да, но также это может вернуть всё на свои места. Что именно? Я не знаю. Ты пришёл сюда для того, чтобы снова стать человеком, так? Или у тебя уже другие планы? Я хочу разобраться. Ты в своём уме? Гуппи стукнул прикладом автомата по столу. Главный приподнялся с табурета, на котором сидел, и выставил перед собой руки, то ли чтобы призвать Гуппи проявить сдержанность, то ли чтобы подхватить, если что-то вдруг слетит со стола. «С чем? Или, может быть, лучше спросить, с кем ты намерен разобраться? С теми козлами, что не стали публиковать твои статьи, да и правильно сделали, что не стали?» «Почему?» – удивленно посмотрел на Гуппи седой. «Потому что всем, по большому счёту, наплевать на то, что здесь происходит», неожиданно спокойно ответил Гуппи. «Потому что, если бы это кому-то было нужно, то здесь давно бы навели порядок. Значит, либо тех, кто обладает силой и властью, всё это устраивает, либо с этим уже ничего невозможно сделать». «Ну?» – кивнул сталкер главному. «Я не прав?» «Я не знаю», – растерянно развёл руками тот. «Честно говоря, я вообще не очень понял, о чём вы говорили». «Ну и хрен с ним». Махнул рукой Гуппи. «В общем, так». Снова обратился он к журналисту. «Если ты собираешься тут порядок наводить, вот тебе приятель и помощник». Он указал на Седова. «А я пойду гляну, что это за штука такая, монолит». «Я могу вас проводить», — предложил главный. «Обоих». «Серьёзно?» Недоверчиво прищурился Гуппи. «Конечно!» Седой посмотрел на руки, как будто хотел удостовериться, что они чистые, и провёл ладонями по жирным волосам от лба к затылку. «Без меня вы тут всё равно не разберётесь!» «Если ты думаешь, что сможешь убедить меня остаться, сие меня не колышет!» Главный оперся ладонями о край стола и поднялся на ноги. Тяжело поднялся, с трудом. Будто не вставал с табурета много дней. Хотя, кто его знает, может, так оно и было. Встал, одёрнул полы халата. Посмотрел на сталкера, на излома. Взял со стола серую прямоугольную коробку размером со школьный пенал. «Ну, идём?» «Это что?» Указав на пенал, поинтересовался Гуппи. «Это?» Главный повернул коробку так, чтобы сталкеру стали видны кнопки на одной из её плоскостей. «Это, э -э, братишка, пульт дистанционного э -э, управления». Гуппи уже привык к тому, что манера Седова обращаться к собеседнику постоянно меняется. Но на этот раз интонации его голоса были настолько мерзко и ехидными, что сталкер невольно поморщился. «Понял, что пульт не дурак. Чем ты им управлять собираешься?» Главный словно и не услышал вопроса сталкера. Наклонив голову, он похлопал себя по карманам, как будто сигареты искал или проверял, не забыл ли ключ. Пожевал губу, рукой махнул. «А, ладно!» – я спросил. «А?» Резко, будто испугавшись чего, скинул голову седой. Я про пульт спросил. Понизил голос Гупи. От чего он? От всего. Главный направил пульт на дверь и нажал кнопку. Дверь плавно откатилась в сторону. Видал? С гордостью посмотрел на сталкера Главный. За дверью находился коридор, тускло освещённый, узкий, с выложенными розовым кафелем стенами. Гупи молча кивнул. Ладно. Главный сунул пульт в нагрудный карман с надорванным углом. Пошли и направился к двери, медленно, еле переставляя негнущиеся ноги. — Слушай, главный, а дыру, из которой монстры лезут, ты можешь показать? — спросил следуя за провожатым Гуппи. — мотнул головой седой. — Почему? — Потому что нет никакой дыры. — откуда же монстры? — Какие монстры? — Ну, всякие, кровососы, контролёры, псевдогиганты, химеры. — Да почём я знаю? — Слушай, а может, у тебя тут кофе есть? Главный обернулся и с тоской посмотрел на Сталкера. «Совсем спятил, родной!»